Глава 11. С каждым шагом в сторону дома Пэдди чувствовал себя все хуже. Он был совершенно потерян. Он не мог придумать никакого другого решения, чтобы уберечь родных. Мама, папа и сестренка были гораздо важнее четырех драконов. Он сознавал, что их единственный выход – это сдаться и позволить Питбулю победить. Пэдди было бы легче поговорить об этом. Но Флинн молчал, судя по всему, уйдя глубоко в собственные мысли. «А что, если одним из четырёх драконов окажется Элтон?» — сказал Пэдди. «Что, если они его заберут?» У него сердце разрывалось при мысли о том, что зелёного красавца увезут навсегда, и он будет чахнуть в клетке. «Пожалуйста, пусть они не смогут поймать Элтона!» — снова и снова повторял он вслух. Пэдди почувствовал, как Флинн слегка отклонился назад. Подал трещотке сигнал остановиться. Лошадь сбавила ход и послушно встала на месте. «Что такое?» – спросил Пэдди. «Почему мы стоим?» Флинн глядел прямо перед собой и молчал. Внезапно он обернулся и бросил взгляд на гору ошеломляющую. «Что?» – повторил Пэдди. Флинн все еще молчал, но Пэдди прекрасно видел непокорный блеск в его взгляде. А затем лицо брата медленно озарила улыбка. «У меня есть идея», – сказал Флинн. «Безумное, но может сработать. Поехали, расскажу по дороге». «Да!» — радостно воскликнул Пэдди. Флинн развернул трещотку обратно к горе ошеломляющей и пустил лошадь резвым галопом.